«Я вовсе не думаю, что обманулся в тебе, Фрэнк», говорит Ирв. «Сейчас он непоколебимый руководитель группы, которая разрабатывает имитатор рысканья-пикирования пробега. Всегда на высоте, даже если нам всем прочим набрать ее не удается. Впрочем, и сам я был таким. Не единожды. И больше меня на эту удочку не поймаешь». Ирв вступает в свой собственный период бытования со всеми его сомнительными прекрасами, а я, похоже, покидаю мой, входя в неуправляемый штопор. Мы провели вместе день, поговорили, нашли общий язык, достойный и серьезный, однако жизни наши не имеют общей границы, хоть Ирф мне и нравится». Я направляюсь к больничным дверям. Сердце бухает, челюсть тяжела, как чугунок. Но напоследок даю Ирву лучшее, на какое способен обещание нашей будущей дружбы. Надо будет попробовать как-нибудь рыбу вдвоем половить. Оборачиваюсь, дабы подчеркнуть взглядом серьезность этих слов. Он стоит... Одна длинная нога во Вьетнамке на краю травы, другая на дороге. Кардиган кажется еще ярче под солнцем. Я знаю, он безмолвно желает нам обоим спокойно дотрюхать до следующего горизонта. Глава 12 Энн одиноко стоит посреди приемной отделения скорой помощи, в застегнутом на все пуговицы бронзоватом плаще и поношенных белых кроссовках на босу ногу. Выглядит она так точно, голова у нее забита тревогами, и ни от одной из них встреча со мной ее не избавит. Я стояла здесь, смотрела сквозь двери, как ты пересекаешь лужайку, и только когда ты подошел, узнала тебя». Она обескураженно улыбается, вынимает руки из кармана плаща, легко целует в щеку, и мне становится чуточку лучше. Не скажу, чтобы совсем хорошо. Сейчас мы меньше, чем когда-либо близки, и потому этот поцелуй ничего значить не может. Я привезла с собой Генри Барриса. Из-за этого и запоздала. Говорит она сразу, переходя к делу. Он уже осмотрел пола, изучил его карту и считает, что нам следует немедленно отправить мальчика в ель. Я ошеломленно смотрю на нее. Я и вправду пропустил все важное. Ее прилет, новое обследование, пересмотр прогноза. Как? Наконец спрашиваю я и окидываю беспомощным взглядом яблочно-зеленые и оранжево-розовые стены приемной, словно желая сказать, «Ладно, сама видишь, какую лепту внес я. О, не он-то. Может, у нее и смешное название, может, и городок этот не из лучших, но положиться на него точно можно, и к тому же мы уже здесь. Мы заказали другой вертолет» который доставит его туда. Возможно, он уже прилетел. На меня она смотрит сочувственно. За стойкой регистрации сидит теперь новая бригада. Две миниатюрные опрятные кореянки в высоких колпаках студенток католической медицинской школы заполняют, точно писари, некие ведомости, а компанию им составляет апатичная блондинка, Местная, полностью занятая происходящим на экране ее компьютера. О том, кто я и что я, ни одна из них не знает. «А что говорит доктор Тисарис?» «Интересно знать, где она?» «Хорошо бы ей поучаствовать в нашем синклите. Не исключено, впрочем, что Энн уже отпустила и ее, и доктора Ротолло» заменив их, пока Яула ослаждался обливным собственной бригадой хирургов, мне хотелось бы извиниться перед докторшей за недостаток доверия. «Она только рада передать его в другие руки», — говорит Эн. — «особенно в Ельске. Мы просто подпишем необходимые бумаги. Одну я уже подписала. Доктор очень профессионально, И знает Генри со времен своей ординатуры. но ну, разумеется. Неожиданно н взглядывает мне прямо в глаза. Ее серые крапчатые райки расширяются. На лице выражение откровенной мольбы. Обручального кольца на пальце у Энн нет. Возможно, ей хочется выглядеть беспомощной женщиной с оголенными нервами. Фрэнк. Я хочу это сделать. Понимаешь? Мы сможем добраться до Нью-Хэвена за 50 минут. Там его уже ждут. Полчаса уйдет на подготовку к операции. Около часа займет она сама. Проведет ее Генри. Так будет лучше всего. Энн глядит мне в глаза. Больше ей ничего говорить не хочется. Она пошла со своей лучшей карты однако не удерживается и добавляет. Хотя, конечно, его могут прооперировать и в Анионте, доктор Тисарис или кто-то другой, и все обойдется. Я понимаю, говорю я. Но каков риск перелета? Генри считает, что риск от операции здесь выше, а Генри провел около двух тысяч подобных операций. Неплохое число говорю я. «Он кто? Школьный приятель Чарли?» «Нет, Генри старше», — коротко отвечает Энн. «Не исключено, что Генри и есть наш таинственный мистер. Такие почти всегда прикрываются вполне невинными масками. В данном случае маской человека постарше, знающего толк в помощи жертвам губительного времени» наподобие Н, человека, носящего имя ее отца. А это кармический плюс. К тому же, когда он вернет полу зрение, после нескольких дней томительного ожидания повязки снимут, и пол снова узрит свет, будет гораздо легче обрушить на Чарли новость, а тот, конечно, покривившись от благодарности, быть может, отойдет в сторонку, переигранный настоящим и последним спасительным буем. Чарли, может быть, и пустое место, но игрок он честный. Мне до него далеко».